Глава двадцать восьмая. Инструкция по жизни с поражением. Эпиграф. Люди Майком совершенно не фильтровались. При этом я не могу сказать, что он неудачник или крест на себя поставил. Возможно, что все, что он мог обозреть перед собой, его просто не интересовало. Михаил Фан Васильев. В частных беседах многие приятели Майка Рассказывали мне, что к концу 80-х лидер зоопарка начал сильно меняться. И в первую очередь это казалось его творческого энтузиазма. Друзья и музыкальные критики стали замечать, что в эти смутные времена внутренний огонек Науменко стал потихоньку гаснуть. «Если у Майка не писались песни, он не вымучивал их из себя», — рассказывал Сева Грач. «Я считаю, что последний сильный номер, который он написал, — это композиция «Выстрелы». Это был такой реквем по самому себе», уже в 1987 году. Я говорил ему, Миша, нужна новая программа, а он отвечал, все будет. Но я видел, что новой программы не будет. У него просто не хватало времени и энергии на создание новых композиций, утверждал впоследствии Борис Мазин. Если раньше Науменко покупал с утра несколько бутылок Жигулевского и в спокойной обстановке занимался переводами или сочинительством, то теперь его будили наглыми звонками в дверь, и сутки напролет он тусовался с поклонниками и друзьями. Примерно в 1988-1989 годах в коммунальной квартире на Боровой наконец-то установили телефон. Он стоял в коридоре и в течение целого дня трезвонил, не умолкая. Кроме того, во много раз выросло количество непрошенных гостей. В одном из архивных интервью Гребенщиков откровенно поведал об этой тенденции. Когда стало возможно концертировать, не нарушая закона, Слава Майка немедленно зашкалила, и на беду заманчиво приземленный лад его песен располагал к простоте общения. Адрес его не был засекречен, и каждый слушатель зоопарка знал, на улице Боровой в Ленинграде живет человек, который его понимает. Вот тут и начались проблемы. Чуть не каждое утро в дверь звонили похмельные незнакомцы, которые с порога заявляли. «Я приехал из Владивостока», Тамбова, Братска, Мяса. Поклониться в ноги любимому автору. Не выгоните же вы меня на улицу. А какое же общение без портвейна? И доставали бутылку. И Майк вскоре реально взвывший волком от такой напасти, как он мне не раз говорил, из врожденной тактичности никому не мог отказать. Несколько лет такой жизни могут подорвать здоровье и рассудок самого крепкого человека. А крепким Михаил не был никогда. Мечтателем, да. Знатоком музыки, да. Интеллигентным, да. но не крепким. Здесь необходимо заметить, что чем больше у группы становилось выступлений, тем меньше внимания Майк стал уделять качеству продукта. Казалось, что теперь он гастролирует по инерции через «не могу». Из «Бэндон Ран» зоопарк медленно превращался в банду пьяных анархистов. Науменко стремительно терял интерес к концертной деятельности и начал динамить целые туры, не желая покидать свою мрачную берлогу. В паузах между гастролями у него начинались сильнейшие скачки настроений, и периодически он впадал в локальную депрессию. В подобном контексте ему было совершенно недо креативных прорывов и поэтических озарений. Все чаще и чаще Майк переставал выезжать в города, нарушая все договоренность. Обозревая в одном из журналов гастроли ленинградского рок-клуба, я в 1989 году писал Как в Твери, после триумфальных выступлений «Ноля», на «Нати», Авиа и «Игр», практически все заборы были разукрашены афишами зоопарка. Но Майк в город не приехал. О причине отмены концерта организаторы говорили крайне неохотно, либо ругались самыми грязными словами. К сожалению, лидер зоопарка здорово подвел и Борю Мазина, не прилетев в Казань на совместное выступление с группой «Объект насмешек». Договор между приятелями носил устный характер – Но уже в аэропорту выяснилось, что до столицы Татарии долетела только команда «Рикошет». Они прибыли вместе с Панкером, который сообщил обалдевшему Мазину, что Майк, кажется, заболел. При этом звукорежиссер альбома «55» краснел и смотрел куда-то в сторону. Доверчивый казанский организатор попытался дозвониться в Питер, но сделать это ему не удалось. По-видимому, болезнь была настолько тяжелой, что долгие телефонные трели не слышали ни сам Науменко, ни его родственники, ни соседи. Однако повезло или не повезло Мазину в тот злополучный день? Вопрос риторический. В каком виде Науменко мог появиться в Казани, можно только догадываться. Больше концертов зоопарка Борис не организовывал. Негативных эмоций от такого сотрудничества он получил предостаточно. Как говорится, спасибо, больше не надо. «Мне было искренне жаль Майка», — говорил Андрей Велиусов. «Казалось, что он недостоин такого местечкового рока. Он был выше этого». Не то чтобы аккомпанемент, а окружение, друзья, спаивающие безумный бриллиант. Ведь без бутылки не приходили, да я и сам бухал, все вокруг пили, все время. У Майка уже не хватало душевных сил, вспоминал Родион. К тому времени многие из его старых друзей уже умерли, и психологический груз на нем лежал тяжелейший. И он, видимо, избрал саморазрушительную форму поведения как способ внешней защиты. Как-то раз после очередного московского концерта зоопарка в странной компании с форумом Ирины Олегровой и мифами Пит Колупаев неожиданно столкнулся с майком за кулисами. Науменко жестко ругал своего директора, бесконечно повторяя, как это нам гонорар не полностью заплатили, мы же профессионалы. Он уже тогда выглядел как Элвис Пресли перед смертью, осунувшийся и заметно постаревший, заявил мне Колупаев во время интервью. От неожиданности я растерялся. Забыл следующие вопрос, и беседа на этой невеселой ноте завершилась. Незадолго до своей смерти в 2019 году Борис Майзин вспоминал, как накануне приезда зоопарка в Казань Саша Старцев предупредил его, что больше бутылки сухого вина Майку перед концертом давать нельзя, иначе быть беде. В 1988 году группу привозил уже другой организатор, который выкатил музыкантам целый ящик бухла, рассказывал Борис. Зал битком, а зоопарк сидит за сценой и жрет водяру. Под ногами катаются пустые бутылки, вокруг бродят какие-то бабы. Майк сидит на табуретке, играет на гитаре Рут-66 и говорит, а на нахрена мне на сцену идти? Мне здесь больше нравится. Их тогда чуть ли не под локти из гримерки вытаскивали. Вскоре подобная картина стала повторяться почти в каждом городе. Вдобавка ко всему, Науменко начал путать тексты, и со стороны это зрелище напоминало передачу «Вокруг смеха». В беседах с журналистами музыкант пытался подгонять под этот процесс весьма сомнительную идеологию, при этом всячески избегая темы качества концерта. «Мне часто говорят, что я должен ощущать ответственность за то, что я делаю», раздраженно заявлял Майк. «Никакой ответственности. Я не должен и не буду сочинять по 10 песен в месяц. Я просто развлекаю людей. И никакой ответственности за то, как они развлекаются дальше и что будут делать после концерта, я не несу». По воспоминаниям Олега Ковриге, на позднем этапе Науменко стал хронически забывать слова. Песня «Я забываю, я начинаю забывать» как раз об этом. В тот момент, когда Майк не мог вспомнить нужную строчку, он делал вид, будто что-то случилось с аппаратом. Стоит, губами шевелит, руками разводит и показывает на звукооператору Илюху Маркелова, которого это дико раздражало. Он долго ждал момента, и однажды, когда Науменко снова начал клоунаду со сломавшимся аппаратом, Илья врубил голосовой канал на полную мощность. И всем стало слышно, как Майк микрофон шепелявит что-то непонятное. В общем, история больше не повторялась. Затем музыканты зоопарка заметили, что Науменко постепенно перестает радоваться жизни и интересоваться окружающим миром. Он начал замыкаться в себе и все больше времени проводить не с группой, а в одиночестве. «Даже на гастролях Майк никуда особенно не выходил», — удивлялся Сева Грач. И я, как бывший музейщик и экскурсовод, старался успеть что-то посмотреть, погулять. А Майкуша? Выезды на природу ему вообще были по барабану. Он совершенно урбанистический человек. У нас были длинные гастроли, Дальний Восток, Сибирь. И я так выстроил график, чтобы нас отвезли на остров Попова, в океан. Но Майк с нами не поехал. Ну чего там остров, зачем мне эта рыбалка? И они с Илюшей Маркеловым остались в гостинице, запаслись алкоголем. У них это называлось автономное плавание. Они сидели каждый в своем номере, шампанское, водочка, всякая корейская еда. Ходить из номера в номер им было уже влом, они только периодически созванивались по телефону. Беда одна, они ходят, и потихоньку все стало разваливаться. Группа постоянно бухала, капля за каплей, теряя здоровье, внешность и уважительное отношение участников друг к другу. Следом за Сергеем Тисюлем, Александром Донских и Андреем Муратовым зоопарк покинул директор группы – «Сева Грач». Очевидно, что причины случившегося копились довольно долго. Поначалу Майк терпимо относился к скотским условиям региональных гостиниц и невыполнению организаторами телефонных договоренностей. Иногда концертный аппарат приходилось арендовать в ближайших кабаках. В Бийске, например, у группы сорвался саундчек – Из-за того, что за час до выступления на сцене вообще не было аппаратуры. Остальные концерты на Алтае в последний момент были отменены. До дружественного Новосибирска музыканты добирались на рейсовых автобусах, сдавая по дороге пустые бутылки. В итоге незадачливых гастролеров отправил домой директор Калиного моста, заплатив за билеты из собственного кармана. Также группа неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда организаторы отказывались оплачивать обратный проезд до Ленинграда. Все это было по-человечески неприятно, но единственное, чего Майк не собирался прощать своему директору, это участившихся пропаж гонораров. «Как-то раз группа должна была лететь на гастроли в Хакасию», — рассказывал Вилли Усов. И тут внезапно исчезает Сева Грач вместе с паспортами и деньгами на билеты. Как оказалось позже, он ушел в недельный запой, пропил все деньги и потерял документы. Когда его нашли, он лил пьяные слезы и бормотал только не в морду, только не в морду. Майк многое прощал директору зоопарка. Отчасти из-за отсутствия подходящей замены. Отчасти из-за креативности своего администратора. Грач впервые в истории Ленинградского рок-клуба придумал формат концерта в двух отделениях и при этом талантливо представлял группу в роли конферансье. Но, с другой стороны, у него так и не получилось организовать ни одного зарубежного выступления, хотя по частным каналам таких предложений было немало – в Аргентину, Америку, Польшу, Италию и ГДР. Мэйк, говорят, даже выучил несколько фраз на немецком, но они ему, увы, не пригодились. На каком-то этапе Сева Грач резко расслабился и стал отвратительно выполнять свою работу, говорил спустя 30 лет Валерий Кириллов. В результате мы потеряли несколько выгодных контрактов – И много денег. Он начал прятаться и перестал отвечать на телефонные звонки. Нашли грача где-то на Невском проспекте, поехали к нему домой и забрали все финансы и пластинки. И он написал расписку, что должен группе 10 тысяч рублей. И после этого директором зоопарка стала его помощница, Люся Волкова. Майк официально расстался с грачом после концертов в Грозном, где зоопарк выступал на одной площадке вместе с металлистами из московской группы «Эст». Неурядицы внутри коллектива, похоже, стали для Науменко привычным делом, и вскоре он начал воспринимать их как неизбежный фон. «Довольно долго Майк пытался уговорить меня стать их менеджером», вспоминал в 1996 году в беседе со мной Михаил Фан Васильев. «Но аквариум и зоопарк мне, как директору, потянуть одновременно было сложно. И поэтому я подсунул в роли менеджера грача, который уволился из Эрмитажа и удачно завалил все», по своему полному раздолбайству. Он умудрился даже потерять оригинал катушки с записями. Последнее его действие – он ехал в такси с мастером альбома в сумке. На него напали, отобрали сумку, и катушка исчезла навсегда. Все случилось точно так, как в английском фильме про Пола Маккартни, где он взял в менеджера какого-то ненадежного человека. В те времена Науменко несколько раз жаловался Александру Липницкому, что ему не везет с директорами и менеджментом. но, по правде говоря, ему в тот период не сильно везло и по жизни в целом. Во-первых, Майк снялся в роли самого себя в не очень удачном фильме под названием «Буги-вуги каждый день». Несмотря на теплые слова, сказанные Борисом Гребенщиковым на презентации, получасовая картина, снятая ленинградской студией документальных фильмов, в широкий прокат не попала. Майк этого факта, как оказалось, даже не заметил. Позднее, в одном из интервью, лидер зоопарка заявил, «Это фильм про нас», Мы там и песни поем, но с сюрреалистическими отступлениями. Бельгия, Голландия, ФРГ его уже закупили на корню. Нужно ли говорить, что ни в одной из европейских стран фильм показан не был? Просто Майк, как неисправимый романтик, часто верил в то, во что ему хотелось верить. Правда, в другом интервью Науменко деликатно назвал Бугивуги каждый день странным и несколько безумным, но барабанщик Валера Кириллов высказался куда менее политкорректно. Сюжет этого фильма был понятен только нам четверым, ну, еще, может быть, режиссеру. Больше в него не врубался никто, ни операторы, ни съемочная группа, ни зрители. Другими словами, на фоне остальных громких фильмов о ленинградском рок-н-ролле это была явная неудача. Во-вторых, весной 1989 года зоопарк весьма спорно отыграл в Лужниках на двадцатилетие группы «Машины времени». Не фильм про машину, Ни на концертную пластинку это выступление так и не попало. Ровно в тот момент, когда зоопарк вышел на сцену, мистическим образом произошел разрыв кабеля, вспоминал в интервью для этой книги Андрей Макаревич. Его починка заняла ровно столько времени, сколько Мэйк с музыкантами находились на сцене. Это трудно объяснить, но дела обстояли именно так. По правде говоря, существует и другая версия этих событий. Объявлявший зоопарк Александр Градский очень удивился, обернувшись к артистам и обнаружив совершенно пустую сцену. По воспоминаниям очевидцев, музыканты, встретившие за кулисами лужников многочисленных старых друзей, в тот момент спали в гримерке, как убитые. И демонстрировать на видео их последующее космическое выступление организаторы сочли нецелесообразным. Исключительно из соображений гуманности и настоящего милосердия. Науменко этой ситуации с юбилейным концертом не особенно удивился и в каком-то смысле воспринял произошедшее как должное. «Майк все время ждал от жизни какого-то подвоха», замечал впоследствии Александр Донских. И, получая его, он как бы утверждался в собственной правоте. Здесь уместным мне представляется воспоминание Бори Мазина об одном из ночных разговоров, произошедших у него с Мишей Науменко на питерской квартире старца. «Мэйк признался, что очень устал от музыки и от своей группы», — говорил мне Мазин. «Красочная рок-н-ролльная жизнь, которую он рисовал себе раньше, Роллс-Ройсы, шампанское, превратилась в дешевые автобусы, вермут и пьяные морды братающихся гопников. Он теперь очень редко исполнял свою тонкую акустику, а пел темповые и веселые песни. Я так понимаю, что когда три года пропоешь одну и ту же композицию много раз, то сильно устаешь, а новые песни не идут». И самому себе сложно в этом признаться. С 1987 года Майку постоянно задавали вопрос, когда будет новый альбом. После этого он начинал рассказывать сказки, что они договорились с Тропилла, что его кидают, что они договорились с другой студией. Потом записали Марию 10 лет назад и иллюзии, и этим фактом Науменко страшно гордился, мол, вот он, фрагмент нового альбома. Но затем все вернулось на круги своя. И если те же Цой и Гребенщиков постоянно развивались и писали какие-то вещи, то у Майка по-прежнему не было ничего нового. В одной из бесед с Пашей Крусановым мы коснулись темы человеческого выгорания позднего Науменко. Крусанов, долгие годы плотно общавшийся с лидером зоопарка, выдал на этот счет целую теорию. Разочарование, постигшее Майка, отчасти было связано с тем, что долгое время он действительно хотел просиять. Науменко был не чужд рефлексии и с какого-то момента начал задумываться, а насколько он действительно звезда. Майк сам себя сравнивал с тем, что появилось и пришло. Все-таки он был нежным и мягким человеком, а вся эта сценическая маска была явлением временным. И теперь его настигли внутренние сомнения. С одной стороны, время идет, а его мечта остается нереализованной. А с другой, когда он увидел, как вокруг все рушится, у него возникли сомнения в собственной безупречности. Но тогда Майк еще крепился, стараясь не терять чувство юмора. Под Новый год, после возвращения Гребенщикова из по США, две рок-звезды выпивали в квартире на улице Софьи Перовской. Идеолог «Аквариума» постепенно рассказывал о встречах с Дэвидом Боуи, Джорджем Харрисоном, о творческом союзе с Дэйвом Стюартом и Энни Ленокс из «Юритмикс». В самый разгар монолога Майк неожиданно спросил «Боб, тебе, наверное, это все уже надоело?» И тут же предложил Если будет совсем худо, я всегда возьму у тебя ритм гитаристом в свою группу. Вскоре после этого заманчивого предложения американский альбом Гребенщикова Radio Silence попал в топ-200 журнала «Билборд». А зоопарк отправился на гастроли в Казань, где его музыкантов только чудом не отметелили местные гопники.